Ровно в пять вспыхнул маяк, но еще недостаточно стемнело, чтобы мы могли увидеть скользящий над водой луч. «Музей скоро закроется», — заметил я. «Проводите меня к отелю», — попросила она. «Может, вам лучше подождать Питера?» «От меня ничем не пахнет, правда?» Она жалобно всхлипнула. «Ну, может, чуть-чуть арпежем?» Мне всегда нравились эти духи. — Вас послушать все-то вы знаете. — Отнюдь. Просто моя первая жена душилась только арпежем. Мы зашагали к отелю, мистраль кусал нас за уши, а когда понадобилось, послужил оправданием для ее покрасневших глаз. — Антип такой серый и грустный, — нарушила она затянувшуюся паузу. — Я думал, вам тут нравится. Может, и нравилось, но только день или два. Почему бы вам не поехать домой? Нас неправильно поймут, если, уехав на Медовый месяц, мы вернемся раньше положенного, не так ли? Так э, поезжайте в Рим или куда-нибудь еще, из Ниццы можно улететь куда угодно. Это ничего не изменит, вздохнула она. Виновата не место, а я. Я вас не понимаю. Он несчастлив со мной, вот и все. Она остановилась напротив одного из домиков с каменными стенами у самого крепостного вала. Чуть дальше вниз, над улицей, висело выстиранное белье, в клетке сидела замерзшая канарейка. Вы же сами сказали, вам взгрустнулась. Это не его вина, моя. Наверное, вам покажется глупым, но до замужества я ни с кем не спала. Девушка печально посмотрела на канарейку. «А Питер?» «Он все так тонко чувствует», — ответила она и тут же добавила. «Это хорошее качество. Иначе я бы в него не влюбилась». «На вашем месте я бы увез его домой. Как можно быстрее». Я ничего не смог с собой поделать. Слова прозвучали зловеще, но она пропустила их мимо ушей, потому что вслушивалась в приближающиеся голоса веселый смех Стивена. «Они такие милые. Я рада, что он нашел друзей».